приговаривая себе под нос. По-хоббицке кролику главное что? Приправа и корень, и картошечки бы, да и хлебца не помешает. А приправа-то вроде есть. «Эй, горлум!» — ласково позвал он. «Услужи уши в третий раз. Поищи травки!» Голова горлому горлуму показалась над папоротниками, но взгляд был явно недружелюбный. «Мне была в рушечке тмина и шалфея, пока вода не вскипела», — продолжал Сэм. «Нет!» отказался горлом. «Смиагорлу не нравится, он не любит пахучих листьев, он не ест травы и корни. Нет, наша прелесть, разве что заболеет или оголодает бедный Смиагорл». «Смиагорл окажется прямо в настоящей горячей воде, прямо в кипятке. Если он не сделает, что его просят?» — рявкнул Сэм. «Я сам макну тебя туда, сокровища ты наши. Кабы, репка да морковка созрели, Смиагорл бы точно сходил за ними. Сдается мне, растут они здесь сами по себе». «Картошечки бы еще! Много бы я отдал за полдюжины картошек!» Смея горло не желает идти! Нет, моя прелесть! В другой раз!» — зажепел горлом. смея горло напугал нехороший хоббит! Смея горло не хочет рыть корни эти картошки!» «Что еще за картошки? Какие картошки?» «Картофель!» — объяснил Сэм. «Экий ты, братец, непонятливый! Это же для пустого желудка первое дело! Но рановато для картошки, не созрело еще, и искать незачем!» «Ну ладно, будь умницей, принеси травки, и я буду думать о тебе лучше. А картошечкой я тебя как-нибудь потом угощу. Уж от жареной рыбы с хрустящей картошечкой по-сэмовски ты не откажешься». «Не откажешься», — сварливо возразил горлом. «Жаришь сладкую рыбу, портишь ее. Дай лучше рыбу нам, а себе оставь всю остальную гадость». «Ты неисправим», — сдался Сэм. «Иди лучше спать».